Глава десятая Алиса выскочила из подъезда и бросилась бежать по улице. Она была без куртки и без денег, но совсем ничего не соображала. Грубые армейские ботинки были настолько удобными, что девушка бежала очень быстро, глотая холодный воздух короткими вдохами. Завернув за угол, она принялась петлять по улицам, пытаясь понять, что теперь делать. Она примерно представляла себе, где находится. До ее дома можно было добраться минут за 20 или 30 пешком, но она замерзнет. И еще слезы. Они полились минут через пять. Все смешалось в голове. Макс с его непонятным поведением. Рэй, Алиса схватила воздух ртом, Когда он засмеялся, глядя на кота, она вдруг поняла, что Рэй ей тоже очень нравится. И разозлилась на себя. «Ну кто она такая? Она для них никто!» И тут еще кот заявил, что ее жизнь ошибка, досадная случайность. Результат игры Рэя с ее судьбой. И захотелось наорать на них, ударить, побить посуду, порвать что-нибудь в клочки». Алиса прибавила скорости, изнемогая от ярости и обиды. Она жива. Она хочет жить нормальной жизнью. Все это было как дурной, отвратительный сон. Ей надо уехать из Барселоны и больше никогда не возвращаться. Права была мама, когда не хотела ее отпускать. Этот город так и норовит испытать на прочность, причинить боль. Он словно повернулся к ней своей изнаночной уродливой стороной, на которой стали видны его страшные жители и грубо сшитые кое-как сколоченные изнанки фанерных фасадов домов и людей. Алиса больше не хотела жить в таком городе. Ей казалось, что она должна суметь преодолеть невидимую границу кружевного мира и попасть обратно, в свой мир. Тем более он рядом, вот же он. Те же здания, те же апельсиновые деревья. Только надо вырваться из этого измерения, где магии играют ее судьбой. Где все вокруг много чего не договаривают до конца. Где она чувствует себя беззащитной и ведомой. Тут же мысль о том, что если бы не хозяин времени, она давно бы была мертва, заставила ее снова разрыдаться от бессилия. Ей не забыть ни Рэя, ни Макса, ни того, что с ней случилось. Она пробежала мимо собора Саграда Фамилия, возле которого развернулся рынок с сыром, оливками, поделками из цветного стекла и кожаными изделиями. Пробиваясь сквозь толпу, Алиса надеялась, что сможет затеряться в городе благодаря суете и вечернему сумраку. Несмотря на бег, она уже порядком подмерзла, изо рта выбивался пар. Выбежав с рынка, она с надеждой бросила взгляд на проспект Гауди с кафешками и гуляющими парочками, но вдруг замерла от ужаса. По проспекту, аккуратно переставляя мохнатые длинные лапы, двигался над головами людей черный паук и высвечивал россыпью своих глаз толпу вокруг. Алиса попятилась назад. Луч прожектора скользнул рядом с ней. Она вслепую метнулась в сторону, врезалась в какого-то парня, тот отпихнул ее. Алиса в панике бросилась наугад между палатками и людьми, надеясь, что вспомнит, как бежала от дома Рея. Теперь так же страстно, как она хотела отдалиться от мага, она хотела, чтобы он оказался рядом. Но тут луч высветил ее. Раздался противный писк. Алиса зажала уши и побежала быстрее вырвалась с рынка на проспект и увидела, как отовсюду стекаются черные пауки, а тот, что нашел ее, стремительно приближается. От страха Алису как будто парализовала, слабость в коленях не давала возможности двигаться, да и некуда было бежать, она окружена. В тот момент она лишь успела очень сильно пожалеть, что сбежала от Рея. Махнатая лапа паука потянулась к ней, а его хелицеры с металлическим блеском радостно защелкали. Алиса закричала от отчаяния и, понимая, что выхода нет, только беспомощно закрыла глаза руками, но тут на нее налетел Рей, Схватил крепко, так крепко, что она задохнулась, оттолкнулся ногами от асфальта и взмыл вверх. Алиса с замиранием сердца смотрела, как мелькнули мимо верхушки деревьев и крыши домов. Но тут почувствовала, что они стремительно падают и заверещала. Хозяин времени мягко приземлился на крышу одного из домов, тут же оттолкнулся от нее и опять полетел вверх. Алиса вцепилась изо всех сил в его куртку. Он чуть улыбнулся ей. «Не бойся, Алиса, все хорошо». Рэй крепко прижимал ее к себе и совершил еще четыре длинных прыжка, а потом снова опустился на асфальт. «Вот, оденься». Он накинул на нее свою куртку. «Бежим». Она на непослушных ногах последовала за ним. Они свернули на соседнюю улицу, но там уже появился паук. Сюда Рэй потянул Алису за руку, и она доверчиво последовала за ним. Достоинство этого квартала – широкие прямые улицы превратились в недостаток. Куда бы они ни повернули, повсюду натыкались на пауков. Алиса с беспокойством посматривала на Рэя. Вдруг его магия иссякнет из-за этих прыжков, и он ослабнет. «Нам сюда!» Рэй вдруг свернул в ирландский паб. Они сбежали по ступенькам в нижний зал маленького и уютного заведения и остановились в коридоре у кирпичной стены. Алиса задыхалась от бега, поэтому совершенно не могла спросить у Рэя, почему они здесь. Рэй постучал по кирпичу и спросил, «Дейл, ты дома?» В следующую секунду кирпичная стена разъехалась, открыв небольшой проход. Алиса чуть не застонала от отчаяния. «Опять ползти!» Ей вспомнился темный ход в день знакомства с Рэем. Она бросила на хозяина времени умоляющий взгляд, но все его внимание было направлено на отверстие. Тут из хода высунулось сморщенное, сердитое лицо старичка с фланелевым колпаком на седых волосах. Одет старик был в ночную рубашку и мягкие тапочки, а в руке держал подсвечник с огарком свечи. Ростом он был не выше семилетнего ребенка. «Чего тебе, хозяин времени, выпить не с кем?» – захихикал старичок, но тут его взгляд упал на Алису. «А мерзкая человечка тут что делает?» – злобно сверкая глазами спросил он. «Она со мной, Дейл, нам нужен проход». «Я уже спать лег». Старичок спрятался было обратно в проход, но Рэй наклонился и что-то тихо прошептал. Старичок гневно зарыгнул в сторону Алисы. «Покажи, что показать», – опешила девушка. «Заколки», – Виновато взъерошил волос Рэй. «Я ему пообещал, что ты подаришь ему заколку за проход». «Ах это!» Алиса послушно вытащила одну заколку из волос и протянула старичку. Ноги подкашивались от слабости после пережитого опыта, но Алиса старалась держать себя в руках. «По одной за каждого!» – капризно потребовал старичок. «Только когда дашь войти!» – вдруг заупрямилась Алиса. Рэй удивленно наблюдал, как девушка и прикон с вызовом уставились друг на друга. Мысленно прикинул, что времени остается минута, но поторапливать лепрекона себе дороже. «Дейл – маленький вредный паршивец, каких поискать, но если даст проход, они могут вырваться из оцепления». А если почует, что время поджимает, то еще что-нибудь потребует». Ну, «Хорошо», – уступил лепрекон. «Проходите. Только не наследите». Рэй торопливо пропустил вперед Алису, вошел сам и с облегчением увидел, как закрылся проход. «Заколку!» – затребовал старичок. Алиса вытащила из волос вторую заколку и хотела протянуть трофей старичку, но Рей мягко накрыл ей руку ладонью. «Открой проход к дому агента Грей», – попросил он Дейла. Тот тихо выругался, Алиса с любопытством огляделась. Комнатка была небольшая, кроватка детская, комод заставлен разными вещами, а в углу кусочки стекла, ботина, очки с одним стеклом, трубка из красного дерева, шарфик, выглядывающий из-под игрушки и вязаного пестрого носка. Похоже, старичок коллекционировал сокровища, как маленький ребенок, и ее заколки ему очень понравились, иначе он бы их сюда не пустил снова-то тут!» – раздался голос Басилуна, и в следующий момент дракон материализовался рядом с Рэем. «Это еще кто? Мы так не договаривались!» – разозлился лепрекон. «Никуда я вам проход не открою, я сейчас вас назад всех выгоню!» «Выгонишь носу в тапки!» Раздалось откуда-то снизу, и из-за хвоста дракона показался инфернальный кот. Алису передернуло, такой он был жуткий. Старикашке кот тоже не понравился, но спорить дальше лепрекон не стал. Ведь вполне мог появиться кто-нибудь еще. Злобно ворча, он прошаркал кровать и вытащил оттуда молоток, подошел к стене напротив той, откуда они ввалились в комнатку, и три раза ударил по ней. Алиса почувствовала легкую вибрацию под ногами, а потом стена разошлась, и стало видно подъезд и лестницу наверх. «Отличная работа, Дейл!» – похвалил ли Рэй. драконы кот уже шмыгнули в подъезд, Алиса отдала старикашке заколки с единорогом и за руку с Рэем вышла в подъезд. «Наверх!» – скомандовал Мак. «Надеюсь, Анна дома». — А почему мы идем к ней? — спросила Алиса. — Потому что если пауки меня успели распознать, то ко мне сегодня могут явиться с обыском из полиции. Не думаю, что это так, но лучше перестраховаться. — Пауки работают на полицию? — На высший состав лордов-магов, в который входит лорд Олаф, начальник Анны, — ответил Рэй. Он был серьезен и сосредоточен, но на ее вопросы отвечал терпеливо и спокойно. «А почему не к Максу идем?» – спросила Алиса и тут же осеклась. Рэй нахмурился, но потом ответил. «Думаю, тебе будет комфортней с Анной». Они поднялись на один пролет, но тут Алиса остановилась. «Мои вещи, Рэй, если они придут с обыском, то поймут, что я у тебя живу». «Я позаботился об этом», – вставил Басилун. «Мы позаботились», – поправил его одноглазый Сью. И в лапах дракона появилась сумка. «Здесь все вещи с твоим запахом, Алиса», – гордо пояснил тот. Басилун пропустил косметику, расческу, куртку. Кот загибал пальцы с когтями на лапе. «Зато вообще вся идея с вещами пришла именно мне!» Не выдержал дракон. Его витые усы обиженно свернулись в спирали. «Вы оба молодцы!» – вмешался Рэй. «Спасибо!» Алиса начала была подниматься дальше, но тут Рэй остановил ее. «Подожди!» «Вот!» Хозяин времени снял с шеи круглый кулон и передал ей. «Если я тебе понадоблюсь, сожми его в ладони и подумай обо мне. на день и не снимай!» «Хорошо, ты прости меня за то, что я вспылила, убежала и так подставилась. Я испугалась и разозлилась, не думала, что все так обернется». Алиса стояла на ступеньку выше Рэя, Их лица были практически на одном уровне. Рэй застегнул цепочку на ее шее и ласково погладил Алису по волосам. «Ничего не бойся, Алиса, я всегда буду рядом». Сердце Алисы пропустило удар. Что-то было печальное в льдистых синих глазах мага. «Мы же не прощаемся совсем, спросила она. «Нет, но я не знаю, когда мы увидимся снова. Доверяй Ане, она хороший человек. Обещаешь?» «Обещаю. Ну вот и славно. Пойдем». Он по-мальчишески задорно опередил ее на лестнице, и Алиса бросилась его догонять. басилон пыхтя тащил сумку наверх, пытаясь короткими лапками одолеть ступеньки. Одноглазый Сью поднялся вперед на один пролет, сел и скептически наблюдал за муками дракона. «А взлететь не пробовал?» – спросил он, когда дракон, весь взмокнув, дотащил сумку до пролета. Басилун бросил ношу на ступени. «А раньше ты об этом напомнить не мог?» – спросил он, уперев коротенькие лапки в тощие бока. «А я все ждал. Вдруг эта гениальная идея придет в голову тебе?» – мстительно ответил кот и побежал по лестнице дальше, гордо задрав свой переломанный хвост. У Басилуна даже усы повисли от возмущения. Анна открыла им сразу же. Она была одета в пижаму, волосы распущены по плечам, вид усталый и измученный. Рэй. Она произнесла его имя так обреченно, что хозяин времени просмотрел ее вечер, увидел, что она плакала, а потом умывалась. Сейчас на лице Анны не было и следа от слез, но это не помешало ему крепко ее обнять. Анна вжалась в него, так крепко, так доверчиво, что Алиса совсем растерялась. Как это понимать, они друзья или что-то большее? Тут Анна открыла глаза и посмотрела на нее. Алисе нужно укрыть, ее засекли, возможно, выйдут на меня. Рэй ослабил объятия. «Ты все-таки мне доверяешь, Рэй?» – посмотрела ему в глаза Анна. Хозяин времени положил ладонь ей на плечо и слегка сжал. «Анна, я абсолютно тебе доверяю, как и Максу». Упоминание о сыщике заставило Анну отвести взгляд, и тут она заметила золотого дракона с сумкой и страшного кота, который с наслаждением терся о тумбочку для обуви, что стояло у входа. «А это?» – спросила она, не отпуская Рэя. Свита, Алиса, они совсем не будут мешать, я надеюсь». Тут хозяин времени бросил грозный взгляд на кота и дракона. «Макс завтра заберет Алису». «Зачем ты меня испытываешь, Рэй?» Анна со вздохом отпустила мага и устало потерла лицо. «У меня хватает испытаний с этим расследованием, а тут еще Макс. Я очень устала». Рэй мягко взял ее лицо в ладони. «Анна, вы с Максом самые лучшие сыщики на свете. Если ты до сих пор не смогла раскрыть это дело, не думай, что его помощь тебе нужна. Ради жизни девушки». Анна покусала губы. «Мне сложно смириться с тем, что он сделал. Я не доверяю ему больше, и поэтому работать с ним не смогу». Рэй вздохнул. «Сейчас было не время для этого разговора. Позаботься об Алисе, а я что-нибудь придумаю», — сказал он. Когда за хозяином времени закрылась дверь, Анна устало махнула Алисе. «Проходи, постелю на диване. Ванная в твоем распоряжении, холодильник, к сожалению, пуст. Я приготовлю тебе постель и уйду спать». После душа Алиса забралась на диван, взбила подушку и накрылась пледом. Дракон похрапывал, свернувшись в несколько оборотов на кресле. Одноглазый Сью сверлил девушку взглядом из-за кресла. «Кис-кис!» – позвала Алиса. «Я тебе не кис-кис!» – отозвался кот, облизывая лапу. «Ты правда из преисподней?» – спросила Алиса. «А, по мне незаметно!» – спросил кот. «А я что, такая плохая, что должна была туда попасть?» Одноглазый с ее вылупился на девушку. «Не понял. Туда все попадают без разбора, а потом уже сортируют обратно отпускать или в потустороннее». «Потустороннее?» «Ну да, ну туда так просто не пробиться, только по знакомству. В основном всех после преисподней обратно высылают». «Для новых жизней», — догадалась Алиса. «Ну да, не напасешься же. Столько душ, чтобы по одному разу только». «Да ты не дрейф, что не попало. ни в этот раз, так в следующий», — оптимистично сказал кот. «Угу», — вяло откликнулась Алиса. «А почему ты такой? Ну...» — она замялась. «Необыкновенный, оригинальный, экстраординарный», — подсказал кот. «Страшный, потрепанный и облезлый», — услужливо пояснил басилун, не открывая глаз. Алиса закусила губу, чтобы не засмеяться. «Слышала что-нибудь о магии Гуду?» «Нет», – призналась Алиса, – «только о Вуду». «Ну, почти то же самое», – вздохнул кот. В общем, в Азии люди наводят порчу таким образом. Убивают кота и заговаривают его неупокоенный дух погубить выбранного заклинателем человека. У жертвы тут единственный глаз кота злорадно блеснул в полутьме. Сначала начинает болеть сердце, потому что дух царапает его и кусает. Потом дух наглеет и сжирает внутренности человека. И тот умирает в страшных мучениях, отхаркивая собственной кровью. «Какой ужас! И ты это тоже сделал?» – спросила Алиса. «Должен был», – отозвался кот. Но что-то пошло не так. В процессе ритуала заклинатель отвлекся и совершил ошибку. Я вроде не до конца умер, поэтому вместо того, чтобы наброситься на жертву, стал таскаться за заклинателем. Я просил его добить меня, но тот почему-то решил, что я его преследую, поэтому не выдержал и повесился. «Хм, так и и надо», – фыркнула Алиса. Ну, потом я еще нашел пару заклинателей, тогда это было популярное магическое действие, но они тоже странно отреагировали на мою просьбу добить меня или как-то вытащить. Один сошел с ума, другой скончался от сердечного приступа. Конечно, они же наверняка были простыми глупыми людьми, а не магами, и им было домёк, что ты там орешь дурным голосом, заметил Басилун. И я не орал, я пытался говорить вежливо. Алиса постаралась представить свою реакцию, если бы занималась подобными жестокими практиками, и за ней стал таскаться такой вот кот. И стало жутко. «Мне очень жаль, что с тобой так поступили», — сказала она. «Да и не жалусь, привык уже. К тому же живого тоже сто тридцать шесть лет. Потому что ты мертв», — заметил Басилун. «Это научно недоказуемо», — возразил кот. Они поприрекались некоторое время, но потом Басилун заметил, что Алиса спит. Дракон осторожно подошел и поправил спавший с ее плеча плед. «Ну ладно, я к ней приставлен, пока не помрет», – проворчал одноглазый Сью. «Но ты-то так и не сказал, почему вдруг к ней привязался». Басилон ничего не ответил, вернулся в кресло и свернулся кольцами. Кот поворчал, потоптался, пошуршал и тоже скоро затих.